Эпилог. молодой мужчина в костюме опустился в кресло за круглым столом где сидели пятеро таких же молодых и здоровых людей Оглядев собрание взглядом он с довольным видом положил на столешницу руки адъютант повторите сообщение женский голос лишенный каких либо эмоций прозвучал с потолка сарт эль краше был уничтожен время блокировки доступа в сеть «Одиннадцать часов двадцать три минуты». Мужчина обвел партнеров победным взглядом. «Я же говорил, что он не уйдет от нас». «Кто бы мог подумать, что Сарт, этот старый козел, проиграет собственному творению?» Облегченно вздохнула молодая женщина, откидывая за спину черные волосы. «Я надеюсь, все согласны, что не стоит воскрешать его снова?» Собрание покивало, отзываясь на разные голоса. «Итак, вместо семи властей осталось шесть», — заговорил блондин в кресле справа от женщины. «Уважаемый Никас, ваше предложение?» «Мы разделим его обязанности между собой. Для земли все останется по-прежнему, никаких данных о судьбе сарда -аль краше предоставлено быть не может. Его безумный план скрыть, наработки уничтожить». «А как быть с тем, что износ корабля меньше не становится?» — подал голос блондин. «Маркус, Маркус», — покачал головой брюнет напротив. «Кто сказал, что мы не будем решать наши проблемы? Просто методы Сарда не соответствуют нашим. Теперь же, когда этот старик нас покинул, мы имеем полное право начать работать над другими проектами, более перспективными, чем золотой миллиард. Например... Поднял брови Маркус. «Как вы смотрите на то, чтобы вернуться домой?» Улыбнулся Брюнетт.